Сергей Шумский. Воспитание машин. Новая история разума. Предисловие научного редактора. Неизбежность сосуществования человеческого и машинного интеллекта. За несколько последних лет тема искусственного интеллекта, ИИ, приобрела особую популярность. О внедрении искусственного интеллекта в практику бизнеса сообщают amazon Сбербанк, Тесла, РЖД и буквально сотни других компаний, крупных и небольших. Однако, как это нередко бывает, быстрый рост популярности какого-то понятия часто приводит к возникновению недоразумений, связанных с неточным, а иногда и ошибочным его пониманием. Именно это и происходит с концепцией искусственного интеллекта. Сложные аппаратно-программные комплексы многим представляются примерами использования ИИ как новой технологии, хотя чаще всего они являются просто более сложными вариантами привычных для нас гаджетов. Такая ситуация может породить ощущение, что искусственный интеллект – всего лишь очередной хайп, интерес к которому со временем пройдет. Но так ли это? К сожалению, многие недавно вышедшие работы об искусственном интеллекте не дают ясного ответа на этот важный вопрос. Вы найдете на него ответ в книге, которую вы сейчас слушаете. Ее автор Сергей Шумский – российский эксперт. Он много лет занимается проблемой машинного обучения и искусственного интеллекта и поставил перед собой сложную задачу. На основе анализа прогресса технологий в разные эпохи он решил показать неизбежность использования машинного интеллекта в наши дни. С поставленной задачей автор справился блестяще. Простые, но убедительные количественные оценки показывают причины перехода от одного экономического уклада к другому. Несложные расчеты, которые относятся к операциям с информацией, поясняют, почему именно сейчас исследования в области искусственного интеллекта стремительно прогрессируют. Как специалист, который занимается практическими разработками в сфере искусственного интеллекта, автор хорошо понимает не только масштабы уже достигнутых успехов, но и сложность задач стоящих перед учеными и разработчиками, на пути к созданию так называемого «сильного искусственного интеллекта». В книге анализируются подходы к решению этой амбициозной задачи, и перспективы, которые описывает автор, вызывают определенный оптимизм. В научной и научно-популярной литературе широко обсуждаются социальные последствия распространения технологий ИИ, в особенности тех, которые могут возникнуть после создания «сильного искусственного интеллекта». Многие авторы рисуют почти апокалиптическую картину порабощения людей роботами, оснащенными ИИ. В этой книге такие проблемы обсуждаются, но в гораздо более спокойной манере. По мнению автора, при правильном, проактивном или упреждающем подходе человечество вполне по силам справиться с этими проблемами. Для этого, правда, людям придется напрячь собственный интеллект и сформулировать этические принципы, которыми следует руководствоваться при разработке и использовании ИИ. Особый интерес представляют заключительные главы книги, в которых дан набросок программы создания сильного искусственного интеллекта, а также приводятся оценки сроков реализации этой программы. По мнению автора, 40 лет – реальный временной горизонт создания сверхчеловеческого машинного интеллекта, способного коренным образом изменить жизнь людей. Иными словами, У многих потенциальных слушателей этой книги есть реальный шанс стать свидетелями и участниками интенсивного взаимодействия человеческого и машинного интеллекта. Прослушивание этой аудиокниги поможет подготовиться психологически и ментально к новым реалиям. Доктор физико-математических наук, профессор Сергей Филанович.